Абакумов взял из архива свои воронежские дела, увидел следы крови на бланках допросов. Начальник НКВД уронил голову на протокол испачкал бумагу сволочь, Жок, но понял, что таких дел тысячи, особенно когда он отвечал за допросы и депортацию на Колыму бывших пленных и узников гитлеровских лагерей. «Все не спрячешь, сказал он себе. Наследил дурак. Нет, блок с кузнецовым не получится. Тот просидел всю Ленинградскую блокаду, от дополнительных пайков отказывался, лес в окопы, частюля. Тем не менее, из подвал постепенно он начал выстраивать свою линию. Попросился на прием к Вознесенскому, Внес предложение о более активном использовании заключенных на стройках коммунизма. попросив при этом увеличить пайки отличившимся зэкам. Тот посоветовал перевести на вольное поселение как можно больше узников, если, конечно, эти люди не были фашистскими наймитами на оккупированных территориях. Обещал помочь с увеличением паек. Ничего из предложенного не отверг. После этого Абакумов позвонил Кагановичу. Министр путей сообщения был более аккуратен в разговоре. обещал подумать, но в принципе идею одобрил, заметив. Генерал Куропаткин, командовавший русской армией в пятом году, верно говорил: "Дайте мне вторую ветку во Владивосток, и мы опрокинем японцев". В 33 мы пытались было начать этот проект, но силёнок не хватило. Спасибо за предложение. Вижу разумное зерно. Абакумов тогда лишний раз подивился напористости и уверенности в себе этого еврея. Одного брата расстреляли, другой покончил с собой накануне ареста, как изобличенный заблечённый бухаренец, кулацкий прихвостень, а этот сохранил позиции. Более того, люди ездят в метрополитене имени Кагановича, а не Сталина. Подишь ты Абакумов ждал, как прореагирует на его визиты благодетель Лаврентий Палч. Тот однако не сказал ни слова, хотя наверняка знал обо всем. Но кожей, каждой клеточкой своего существа, каким-то особым чувством, непонятным ему самому, министр ощутил, что Берье изменился к нему, хотя внешне стал еще более приветливым и радушным. Вот тогда Абакумов и решил разыграть козырную карту. Когда Берия уехал в отпуск, министр вызвал двух своих, тех, кого ему удалось притащить с собой из Воронежа, и показал им письмо, подписанное неразборчиво. Сам продиктовал шоферу. Верил ему как себе, тот работал с ним девять лет. В анонимке сообщалось, что трое молодых контриков, живущих на Можайском шоссе, по которому товарищ Сталин каждый день ездит на ближнюю дачу, готовят теракт против великого вождя. Это что ж такое, а? Абакумов играл ярость. У вас под носом орудуют террористы, и мне об этом докладывают простые советские люди, а не вы с генеральскими погонами, лечебным питанием, двусменками и кремлевкой, чтобы через три дня у меня на столе лежало оформленное дело. Ясно? Арестовали троих троцкистов 17, 19 и 21 года. Сломали их за двое суток. Выбили у них показания еще на пятерых юношей, и тогда-то Абакумов, замирая от ужаса, позвонил Сталину, сказав, что он не посмел бы тревожить, если бы не чрезвычайные обстоятельства. Сталин питал слабость к высоким и статным военным. Абакумов помнил эти слова, обранённые как-то Берия во время застолья. Поэтому, отправляясь на приём генералиссимусу, он надел генеральский мундир, галифе и сапоги-бутылочки. Ознакомившись с делом, Сталин пыхнул трубкой и задумчиво посмотрев в окно, выходившее на Кремлевскую площадь, усмехнулся. Не унимаются, скажи на милость. Что ж, если остались волчата, надо искать волка. Сами они на такое дело бы не пошли, как считаете? И тогда, похолодев, Абакумов спросил: "Разрешите докладывать ход следствия товарищ Сталин? К сожалению, Лаврентий Павлович в отпуску. Э, мне бы не хотелось тревожить его". Сталин поднял глаза на Абакумова, изучающе, как-то по-новому осмотрел его. И пожав плечами, ответил: Что это за манера перекладывать ответственность на других? Мне не нравится такая манера, товарищ Абакумов. Это ни что иное, как перестраховка. Трусость и перестраховка. Извините за прямолинейность. Вам ЦК поручил руководить госбезопасностью. Вот и извольте выполнять свои обязанности. Нужен совет звоните. Я, как и всякий член ЦК, готов обсудить с вами любой вопрос. За это меня, кстати, до сих пор и держат в этом кабинете. Сталин снова пролистал дело, задержался на показании самого молодого террориста о том, что он был намерен поступать в школу-студию еврейского государственного театра, поставил галочку на полях и заметил: "Вы, кстати, знаете, что режиссёр этого театра? Михайловс. Брат моего лечащего врача вовсе. Не надо травмировать вовсе. Прекрасный доктор. Но если Михаэльс Сталин оборвал себя, нахворился. Вы читали информацию о том, что в 44, когда Михаэльс был в штатах от имени еврейского антифашистского комитета, собирая для нас деньги, он довольно часто отрывался от остальных членов делегации. Ну, видите ли, к Альберту Эйнштейну ездил то еще куда-то. Странно это. Обычно наши люди держатся друг за друга. Этими сильны. Когда Абакумов взялся за ручку двери, Сталин окликнул его. И вот еще что. У меня вчера была жена товарища Жданова. Визит продолжался 7 минут, автоматически отметил Абакумов. 7:30 до 7:37. Генералиссимустаропился, хотел посмотреть новый фильм. Жданова одолевала его звонками девять дней. Говорит, плохо ему", продолжил Сталин. "Постоянно жмет сердце, нужен отдых". Я успокоил ее, "Нервы пройдет. А потом пожалел. "Всяко может быть. А что если у любимца партии, героя Ленинграда?" Действительно плохо с сердцем. Я ему позвоню, пожалуй, скажу, чтобы завтра отдохнул, полежал на даче. А вы организуйте консилиум. Женщины, особенно жены, хорошие жены, многозначительно добавил Сталин, не отрывая глаз от лица Абакумова, Тот ощутил, как после этих слов генералиссимуса по ребрам начали струиться крупные капли пота. У него самого женой нелады. Порой слишком уж паникуют по поводу здоровья мужей. Ясно, товарищ Сталин. Разрешите доложить заключение консилиума. Сталин поморщился. Что вы и Сталина Бога делаете? Или какого-то царского унтерпрешебеева? Во-первых, не стойте во фронт. Мы с вами члены одной партии, единомышленники, товарищи. А вы весь напряженный, словно горшин проглотили. Позвоните, конечно. Если найдете окно, приму, а нет так, сообщите товарища Молотову Кагановичу, товарищу Воздзяинскому, непременно отоложите Кузнецову. За неделю до разговора с этим симпатичным ему русским красавцем Сталин просмотрел свой любимый фильм Цирк. Эту картину и волгу волгу он смотрел ежемесячно. Сделал замечание по Скрёбышеву, чтобы нарком кино Большаков Вырезал эпизод, где Михаилыс поет песню по-еврейски, передавая маленького негритясика грузину, и в добром расположении духа вернулся к себе. Берия, получив немедленную информацию от своего человека из охраны, позвонил старцу и попросил уделить ему десять минут. А спать Сталину можно?" усмехнулся старец. "Друзья бронят Сталина товарищ Берия за нарушение режима". Хотите, чтобы я поскорее уступил вам всем свое место? Помолчал, слышимо раскуривая трубку, пыхнул и заключил: "Уезжайте, батя, вот но жду". Последние слова произнес тепло, мягко, как говорил с ним накануне расстрела Ежова, рассказывая со слезами на глазах, каких замечательных людей погубил этот душегуб и алкоголик. Глядя тогда на него, Берия испытывал ужас, ибо он-то уже знал одну из причин предстоящего устранения Ежова. Сталин был увлечен его женой, рыжеволосой сироглазой Суламифию, но с вполне русским именем Женя. Она отвергла притязания Сталина бесстрашной, с достоинством, хотя Ежова не любила. Домой приезжала поздно ночью, проводя все дни в редакции журнала, созданного еще Горьким. Он её к себе и пригласил. Сталин повел себя с ней круче. В отместку Женя стала ежедневно встречаться с Валерием Чкаловым. Он словно магнит притягивал окружающих. Дружили они открыто, на людях появлялись вместе. Через неделю после того, как это дошло до Сталина, знаменитый летчик разбился при загадочных обстоятельствах. Женя не дрогнула. Проводила все время вместе с Саком Бабелем. Он тоже работал в редакции. Арестовали Бабеля. Сталин позвонил к ней и произнес лишь одно слово: "Ну?" Женя бросила трубку. Вскоре был арестован Михаил Кольцов, наставник. Затем шлепнули Ежова. Тот был и так обречен, носитель тайны Сталин улыбнулся Берия мягкой улыбкой, спросил по-грузински, как дела, что нового, как дома. Берия мгновение думал, на каком языке отвечать. Старец все более и более верил в то, что он русский, выразитель народного духа. Вполне может быть, что идет очередная проверка, поэтому фразу построил хитро. Мадлофт, товарищ Сталин, все хорошо. Ну что стряслось?» Вот, Берия протянул папку. Здесь всего две странички, товарищ Сталин. Тот отодвинул папку в сторону. Корреспонденцию можно было и с Фельдегерем прислать. Расскажи, в чем дело? А это, он положил руку на папку. Я потом посмотрю. Хорошо, я готов, хотя мне очень больно рассказывать об этом. Тебе больно? Сталин удивился. Такой молодой, а больно? Это мне больно. всех вас слушать. Наши споры при Ленине ничто в сравнении с вашей скорпионней банкой. Откуда у вас такое макиавеллиевское интриганство? Я же постоянно прошу: критикуйте, возражайте, деритесь за свое мнение. А вы, кроме вознесенского, тянете руки как школьники. Ну давай, что стряслось?» В журнале Вопросы философии появилась статья товарищ Сталин, очень резкая. Не называя никого по имени, там однако мазали грязью тех атомщиков, без которых мы не получим штуки. А затем потребовали собрать совещание моих атомщиков, чтобы они покаялись и заклеймили космополитов. А у меня, к сожалению, их много, начиная с главы школы Иофе и кончая Ландау. Словом, приехали товарищи из Агитпропа, объявили заседание открытым и предложили высказываться. По-моему, они подготовили двух младших научных сотрудников. Но кому они нужны в нашем проекте эти сопляки? Первым руку поднял Иофе. Прошу слова. Поди не дай». Старик вышел и сказал буквально следующее: "Наша задача заключается в том, чтобы работать над проектом с утра и до ночи, без отдыха и сна. Речь идет об обороне родины. Либо мои сотрудники будут заниматься своим делом, либо транжирить его на этих бессмысленных сборищах. Но тогда я попрошу наших уважаемых гостей-идеологов из Агитпропа, ЦК, отправиться сейчас же в лаборатории и приступить к работам по проекту. Сталин на мгновение замер. Лицо собрало с морщинами. больное лицо. Потом усмехнулся. Идиот ты, что ненуком свои перья пробовать? Мало им физиологии и генетики Шмильгаузе мало. Кто давал задание опубликовать эту статью? Не знаю, товарищ Сталин, но физики пасю по пору бурлят. Сталин снял трубку вертушки. Не посмотрев даже на часы, половина третьего ночи. Гудки были долгими. Старец терпеливо ждал, дождался. Товарищ Жданов, сухо сказал он, не поздоровавшись даже. Кто распорядился напечатать статью в вопросах философии, о космополитах в атомной физике? Я готов встретиться с вами часов в 4. Вас устроит это время? И не дожидая ответа, положил трубку. Берия вышел от старца так, словно летел по воздуху. Вот оно свершилось. Статью-то написал его человек. принес помощнику Жданова, тот читал, делал пометки спокойной ночи Андрей Александрович». А через три дня, сердечно попрощавшись с дорогим Андреем Александровичем, Берия отправился в Сухуми на отдых.